Глава 11. Посадка модуля прошла успешно. На поверхности каргианского рейдера присутствовала слабая гравитация, поэтому никаких дополнительных манипуляций по закреплению модуля не потребовалось. Скафандр был похож на рыцарские доспехи. Массивный, тяжелый, на первый взгляд не очень удобный. На поверку все оказалось очень даже неплохо. Легкий, функциональный, полностью автономный костюм с недельным запасом воздуха, воды и пищи, а также функцией утилизации отходов жизнедеятельности человека и очистки тела оператора. На его изучение и привыкание потребовалось некоторое время. Как оказалось, в костюм интегрированы плазменная турель, кинетическая винтовка, вибронож, медицинский блок и еще куча разных полезных вещей. По настоятельной просьбе из киноскафандра Дополнительно встроил в него лазерную турель. По собственному разумению, прихватил контейнер с пищевым синтезатором и приличным запасом батарей энергопитания. Почувствовал себя звездным солдатом из одноименного романа Хайнлайна. Осмотревшись со всех сторон через видеокамеры модуля, посчитал, что к первому выходу готов. Видок был еще тот. Эдакий средневековый рыцарь со светонепроницаемым забрал на месте лица, на предплечьях, по мощной пушке. На спине штурмовая винтовка и горб контейнера для синтезатора, энергобатарей, боезапасы и прочей мелочевки. На поясе тесак в ножнах и кобура игольника. Разворачивать абордажный комплекс пока не стал. Всегда успеется. Пока выйду, осмотрюсь. Техносы уничтожены, бояться некого. Выйдя за пределы планетарного модуля, ощутил себя букашкой на поверхности промышленного газгольдера. При моем росте расстояние до горизонта составляло около 500 метров. Намотал приличную спираль из десятка витков. Хотел вернуться обратно в модуль, чтобы более тщательно обследовать корабль сверху на предмет входа. Но тут мое внимание привлекло желтоватое сияние метрах в 20. При ближайшем рассмотрении это оказалась геометрическая фигура в виде светящихся линий. По форме вписанный в круг восьмиугольник. Сам восьмиугольник состоял из двух квадратов, развернутых относительно друг друга на 45 градусов. Сенсоры скафандра никаких необычных флуктуаций не зафиксировали. Не поленился, сходил в модуль. И скин внятного ответа на мой вопрос дать не смог. Поэтому, прихватив запас болтов и гаек из ремкомплекта, вернулся к обнаруженной аномалии изображать из себя сталкера. Сброшенный в центр болтами и гайками ничего не случилось. Значит, феномен опасности для материальных тел не представляет. Может, это всего лишь культовый знак, типа христианского креста или мусульманского полумесяца. Я представил, как коргианцы вылезают из недр корабля и пляшут с бубнами вокруг октограммы. Повеселило. Коль нечего бояться, пойду соберу гайки с болтами. Негоже добром разбрасываться. Однако стоило мне лишь протянуть руку внутрь фигуры, как обстановка вдруг резко поменялась. Я оказался на небольшой поляне. Вокруг стена из древесных стволов, Плотно перевитых лианами, из лесной чаще доносится какофония звуков, крики, свист, хруст и еще много разного. Под ногами трава по колено. Над головой солнечный круг, небо вокруг. Скорее, потолок, имитирующий небесный свод, высоту не определить на глазок. Вполне удачная имитация. Вон даже облака плывут. Ну, ни хрена ж себе, опять вляпался куда-то. Бескин, что ты думаешь по этому поводу? И еще. Отныне ты, Николай. Допускается Коля. Ко мне обращайся. Командир или Гром. Принята новая идентификация. Николай или Коля. К оператору обращаться. Командир или Гром. Природа конкретного явления мне неизвестна. Идеи имеются? Предположительно, имеем факт локального телепортационного масс-переноса. Анализ пространственных координат с вероятностью 99,999% позволяет предположить, что в данный момент мы на борту тяжелого каргианского рейдера. — А почему не 100%? — не без ехидства спросил я. Николай моей иронии не воспринял. Тысячная доля процента — поправка на вероятностную флуктуационную ошибку. Дальше в дебри теории вероятности углубляться не стал. И только тут до меня дошло, что я там, куда так стремился попасть. Аж поплохело. Зараза, как же не вовремя? Мы внутри этого громадного шара? Так точно, командир. Ошибка практически исключена. Понял. Теперь скажи, как нам вернуться обратно, к модулю? Воспользоваться телепортационным переходом. Блин, ну ты прямо Америку открыл. Чудо, какая гениальная мысля. Я бы сам ни в жизни не додумался» тупая притупает железяка. — Ладно, будем его дальше пытать, как немцы-партизаны. партизана. Где обратный переход? — Нет данных, командир. — Хорошо, зайдем с другого бока. — Коля, ты способен регистрировать телепортационные переходы? — Не имею возможности. Наличие подобного оборудования в данной комплектации не предусмотрено. Поиск осуществляется оператором посредством визуального наблюдения. — Ладно, все мы где-то несовершенны. Получается, наша задача на данный момент — найти выход, забрать роботов и вернуться обратно. Хотя на этот счет у меня появилась одна идея. Николай, у тебя имеется связь с модулем? Такая возможность отсутствует, командир. Опять невезуха. Облом по полной программе. Выйти бы на связь, потребовать, чтобы абордажная группа сама явилась сюда через обнаруженный телепорт. Не получится. Ну что же, если гора не идет к Магомету... Короче, мы не гордые. И тут вдруг до меня дошло, что если удастся отыскать телепортационный переход, вовсе не факт, что он выбросит меня к модулю, и не факт, что он вообще выведет на корпус корабля. Это может оказаться проход в иную локацию данного уровня. Или на какой-нибудь нижний этаж. Не хватает схемы корабля. На земле в каждом госучреждении на стенах висят планы эвакуации на случай пожара или какой-иной катастрофы. Эх, жаль, в свое время не поговорил с Леней на эту тему. Впрочем, задним умом все мудры. Хорошо, будем пользоваться методом околонаучного тыка. На первый взгляд, разросшиеся джунгли являли собой непроходимую преграду. Однако, обойдя поляну по периметру, отметил несколько мест, где можно без особых усилий преодолеть густо заросшую опушку и углубиться в чащу. В глубине леса, я заметил, стволы стояли не так плотно. — Николай! Я готов выслушать твои предложения, в какую сторону начать движение. Гром, с вероятностью девяносто и девятьсот тысячных процента, любое направление будет приоритетным. ну ты дипломат и службу понял. Мол, ты начальник, тебе и решать. А если по воздуху махнуть, а? На гравитяге, как в песне поется. Мне сверху видно все. При сложившейся ситуации не рекомендуется использовать антигравы для перемещения внутри корабля, столь мощные флуктуации способны привлечь внимание охранных систем. Да, не подумал, что мы тут не званые гости, а вроде как на птичьих правах, и громко заявлять о своем присутствии нежелательно. На обом лазарь махнул рукой в сторону одного из проходов в плотной зеленой стене и двинул вглубь джунглей. Окажись, я не на поляне, а сразу, под мрачным пологом леса, подумал бы, что меня занесло на какую-то дикую планету, на приказ поднять забрала шлема Николай ответил категорическим отказом. Возможность вдохнуть здешний воздух у меня появится лишь после того, как медицинский блок создаст комплексную вакцину от всех видов местной патогенной флоры и фауны. Заложенная широм в мой организм нанитовая биоблокада может не справиться с массированной вирусно-бактериальной атакой. А заразы, по заверениям Николая, тут вагон и маленькая тележка. Ну и пусть. Потерпим. Привычной для всякого земного леса лиственной подушки здесь не наблюдалось. Всякий опавший листок или обломившаяся ветка моментально утилизировались многочисленной мелкой живностью. Лишь полузгнившие стволы деревьев сохранялись довольно долгое время и служили питательной базой для многочисленных грибов самой разной формы и расцветки. Грибы у местного зверя популярностью не пользовались, наверное, невкусные по какой причине аппетитную травку на поляне с телепортом до сих пор не слопали, непонятно, и деревьями та проплешина не заросла. Пройдя с полсотни шагов, почувствовал, что правую ногу будто бы что-то схватило и потянуло в сторону. Оказалось, какая-то лиана обвилась чуть выше стопы и пытается утащить облаченное в скафандр тело куда-то в чащу. Однако селенок ей хватало лишь для того, чтобы ненадолго затормозить мое продвижение. Удар тесака — Прервал бесполезные потуги хищного растения. Истекающий соком огрызок в мгновение ока убрался с моего пути. В течение последующего часа комиссарского тела возжелали триллианы, огромный цветок с довольно мощными щупальцами вместо тычинок и приличного размера зубастой пастью на месте пестика, а еще какие-то тараканы размером с кошку. Был также хрюкающий шар метрового диаметра на тонких ножках, усыпанный иглами длиной связальную спицу своей иголке он виртуозно выстреливал и попадал. Если бы не бронекостюм, прилетело не слабо. Тяжелую артиллерию не применял. Хватало ножа. Хорошо, что Николай не позволил поднять щиток. Сейчас воняло бы, как дохлая крыса, в вентиляционном коробе судна, построенного для СССР корабелами братской Польши. Интересная ситуация. Насколько я понимаю, это самый верхний уровень заездолета. Для чего заселять его столь агрессивными формами жизни? Эти каргиане что, отмороженные на всю голову парни и после долгих нудных вахт на своих боевых постах, бежали сюда в поисках острых ощущений? А может быть это самые обычные комнатные фикусы и барсики, мутировавшие за сотни тысяч лет, страшных монстров? А что? Версия бурного мутогенеза в условиях замкнутого пространства при ограниченных ресурсах вполне разумна. Экипаж покинул борт корабля или погиб, растения и животные остались без пригляда. Энергии тут вполне достаточно. А если в качестве катализаторов какие специфические химикаты сюда попали, или поработала радиация, тогда вообще беда. Короче, как говорил мой батя, без пол не разобраться. Главное, местная флора и фауна для меня не опасны. Точнее, были бы опасны, разгули бы по этому парку в футболке и шортах. Но поскольку мое тело защищено серьезной броней, укусы, уколы и удушающие объятия мне не страшны. В таком случае не стоит отвлекаться от нашей основной задачи. Продолжаем искать восьмиугольник в круге. А куда он нас выведет, неважно. Главное не стоять на месте. До окончания светлого периода суток так ничего похожего на телепорт не было найдено. Пройдя с километров в режиме перманентной агрессии со стороны местной флоры и фауны, изрядно умаялся. Как не устать, если каждое пятое растение и каждая первая зверюшка Норовит добраться до твоей драгоценной тушки. Рука бойца колоть устала, точнее рубить. Прям неукротимый планета Гаррисона. Едва заметное подобие солнышка закатилось за горизонт. Наступила непроглядная тьма. Хоть для сенсоров скафандра это не было помехой, решил по ночному лесу не гулять. К тому же организм требовал отдыха и перекуса. Присел на голую землю, облокотился спиной о ствол какого-то лесного гиганта, и поужинал через трубочку питательной смесью. Приказав Николаю бдеть и оборонять, выключил внешние аудиосенсоры скафандра, чтобы не отвлекали звуки ночного леса, и забылся сном младенца. Будто нахожусь не в дикой сельве, а в безопасном планетарном модуле. Проснулся еще затемно. Включил внешние микрофоны и услышал характерный стук дождевых капель по листьям крон деревьев. Вот оно значит, как осуществляется, полив местной флоры. А еще я услышал чавканье и довольное повизгивание. Приказал Коле включить сенсоры ночного видения. И в изумлении застыл. Вокруг стоянки на расстоянии 20 метров от центра валялись мертвые тела самого невероятного вида. Молодец, Николай! Бдел и защищал на 5 баллов. Но что самое интересное, на телах поверженных тварей без зазрения совести пировали их товарки. Особенно меня поразил клыкастый заяц, Точнее, очень похожий на земной аналог «зверь». Вот только размерами с взрослую кавказскую овчарку. Передними лапами, вооруженными здоровенными когтями, эта тварь вырывала куски мертвой плоти и, жадно урча, запихивала в пасть. К одной из туш присосался паук с полуметровым телом и двухметровыми конечностями. Рядом студенистая масса полностью обволокла дохлую улитку величиной с тумбочку. Еды Николай на всех заготовилась с запасом поэтому мероприятие проходило тихо, мирно, можно сказать, чинно. Чем то их, Николай? Электрический разряд. В подтверждении его слов в темноте сверкнула молния, и очередной нарушитель невидимой границы пал жертвой своего любопытства или жадности. Но чего тебе не хватает? Жратвы кругом, немерено, а тебе все мало. Человеческого местца захотелось. Пора ноги делать отсюда. Зрелище не внушает аппетита. А мне еще завтракать. Продолжил движение в сторону условного запада. Перующий монстрятник моего ухода не заметил. Искину приказал в дальнейшем столь радикальные средства для самообороны не использовать. Слегка тряхануть разрядом, а мочить лишь самых тупых и упертых. Иначе после моего визита тут весь экологический баланс нарушится. Через полчаса хотел было присесть с целью приема завтрака. Но тут мое внимание привлекло знакомое желтоватое свечение, пробивающееся через плотно увитую лианами стену из древесных стволов. Если бы не ночная темень, ни в жизни заметил. Николай, мы вроде бы нашли то, что нам нужно. По визуальным признакам, это точка телепортационного перехода. Искать проход не стал. Вооружившись виброножом, за пару минут расчистил проход на поросшей травой поляну, аналогичную той, что покинул не так давно. При ближайшем рассмотрении светящаяся фигура оказалась также звездой, заключенной в круг. Только не о восьми лучах, а о семи. К тому же она не лежала на земле, а парила над травой на высоте полуметра. — Коля, что ты видишь перед собой? — Семиконечную звезду в круге, командир. Бодро отрапортовал Искин. — И какие из этого можно сделать выводы? — Количество лучей равно семи. — Да, с интеллектом у нас напряг. Похоже, десантуре аррайцев не требовались продвинутой модели и скинов. Силы есть, ума не надо. Работаем по алгоритмам, разработанным в генштабе сотни тысячелетий назад. И никакой личной инициативы. Никакого полета фантазии. — Хорошо. Сколько лучей было у звезды, что мы обнаружили на внешней оболочке корабля? — Восемь, Гром. — А это значит... Я замолчал, предлагая закончить мысль Николаю. А в ответ тишина. А это значит, что мы нашли проход на следующий уровень корабля. Не наружу, а именно вглубь. Понятно? И еще это означает, что нам предстоит пройти до нашей цели еще как минимум 7 уровней. С вероятностью 75% это так, командир. Ну да, ты же у нас вычислительная машина. Довольно примитивная даже для содружества. Функционал того или иного изделия по экономическим законам определяется средствами, затраченными на его производство. Иными словами, хочешь лучше – плати больше. Министерство обороны империи Рай, по всей видимости, полностью удовлетворило данная модель. И вообще, зажрался я что-то? Перед внутренним взором предстал фундаментальный образ «Чудо советской электроники», персональная ЭВМ «Наире-3» и все претензии к Николаю. Сами собой отпали. Ну что? — Вперед, мой верный оруженосец и отважный борец с монстрами! Принятие решений — исключительная прерогатива оператора. Mm — -hmm. Да, портагинос из тебя, Николай Аховый! Mm — -hmm. взмахнул рукой, поехали не сказал, и, зажмурив глаза, шагнул в неизвестность.